Глава 24. Привет с того света номер 2. Олег, Лизок и их шестилетний сын Женечка сегодня возвращались из традиционного отпуска. Их обоих отпускали на неделю в середине декабря, вот уже пять лет. Это всех устраивало, особенно дальновидных коллег. На пороге были новогодние праздники. Всем хотелось взять отгул именно в эти дни. Олег и Лизок смотрели на это философски. Какая разница, когда? И зачем быть в этой толпе, если можно сделать все то же самое комфортнее и дешевле? И вот неделя чешских замков, спа, прогулок и черевоугодия была позади. Посвежевшее семейство вернулось в квартиру с космической кухней и оленями рогами в коридоре. Пожалуй, лучшее место на земле. Маленького Женьку тут же посадили в ванну и разрешили за один прием использовать целый флакон шампуня с запахом жвачки чтобы не мешал разбирать чемоданы и не создавал суету. «Слушай, странно как-то», — протянула Лизок, копаясь в смартфоне. «Наша Евгеныч что-то на дно залегла. Я сначала решила, беспокоить нас не хочет, знает, что мы в отпуске, и как-то не обратила внимания. А тут вот полистала ее страницу в такси, пока Женька уснул». «И чего?» Олег пыхтя пытался затащить в спальню три массивные сумки разом. Да не в сети она два дня уже. Это на нее совсем не похоже. Я набрала только что. Она недоступна. Фигня какая-то. Машку глянь, насторожился Олег. Машка только что была. Постит всякие снежные берега и лысые деревья. И пишет, что книгу новую готовит в печать. Ну, они по очереди, похоже, в подполье уходят. Ну, девки, протянул Олег. А я, главное, как дурак ей тогда психиатра нашел. Но она просила, помнишь? А потом тишина. Полтора месяца прошло. Созванивались пару раз. Но я так понял, что она угомонилась. Машка вроде с этим мужиком богатым, писателем, живет. Просто он Евгеновичу не понравился. «Ну да», — согласилась Лизок, нерешительно откладывая смартфон. Сын завизжал в ванной. Мыло попало в глаза или просто так, непонятно. Лизок унеслась на зов не забыв по дороге приложиться в дверной косяк, ойкнуть и продолжить бег. У Олега, как у любого семейного работающего человека, был не в проворот своих дел. Так что Женька с Машкой вылетели у него из головы через какие-то полминуты. Невнятное предчувствие неприятно шевельнулось внутри и пропало. Жизнь возвращалась в свой привычный ритм. Уже завтра надо было выходить на службу, принимать дела. Он сейчас и не вспомнил бы, о чем говорил с женой, прежде чем она унеслась успокаивать сына. «Это просто полное говно», — привычной для него манере резюмировал Димон, приветственно пожимая руку Олегу. Надо же было такому случиться. Первый день после отпуска и два трупа. Нечего сказать, утро началось не с кофе. На этой работе, как и на любой другой, важна была атмосфера. Олег уже много лет ходил на работу вовсе не пахать. Ему было комфортно в коллективе. «Все-таки хорошо», — размышлял Олег, «что они более-менее держались вместе почти всей учебной группой. Вот и Димон, который на пикнике в честь их выпускного как раз пошел по грибы и пропустил все самое захватывающее, работал с Олегом уже сто лет. Компенсировал, так сказать, упущенный в тот вечер адреналин. Олег поздоровался с коллегами, приветственно кивнул пожилому усатому судмедэксперту Анатолию Юрьевичу, который притащил с собой какого-то практиканта. Ну и бог с ним. Олегу было все равно, лишь бы не мешали работать. Хотя практикант-здоровяк, которому Олег навскидку мог бы дать лет 35-40, был явно старова для своей роли. И нелепая зеленая шапка с помпоном не могла обмануть наметанный глаз Олега. И дело даже не в белоснежных волосах мужчины, торчавших из-под шапки. То ли крашеных, то ли преждевременно седых. Что ж, каждый находит свой путь в нужное время. Олег перекинул ногу через символически натянутую ленту. Хотя, казалось бы, от кого тут отгораживаться? Они находились в чистом поле. Снег, холодина. Белое поле вырастало с угробами сказочный заснеженный лес. Вот почему именно здесь и сейчас? На снежном теле земли зияла неглубокая черная рана. На секунду Олег с тревогой вспомнил, что Женька не была в сети два дня и не берет трубку. И тут же с облегчением забыл. Трупы на черной клеенке были гнилые, явно пролежавшие не меньше месяца, и Жени среди них не было. Да и почему сразу труп гуляет где-то? Лизок еще перед отъездом говорила, что у Евгеновича все серьезно с Константином Селезневым. Тем самым... Олег усмехнулся. А он еще Женьки на него досье приволок. Натурально брачный агент. Они с Женькой личную жизнь обычно не обсуждали. Не самая удобная тема. Это пусть девочки между собой перемалывают. «Бабка местная нашла. Пес лучевую кость принес», — прервал мысли Олега Димон. Он бросал короткие фразы тихо, но уверенно, как отрубал. Ну, бабка, как поняла, что кость человечья в истерику. Участкового позвала, он напротив нее живет. Тут женщина, лет 35, и мужчина, лет 45. Толик Юрьевич говорит, на базу данных вся надежда. Одежды нет, документов нет, причины смерти нет. Черепки битые, но может и посмертные повреждения. Не знаю, удастся ли что-то выяснить. «Гнилые? Висяк, скорее всего. Да и кому они нафиг нужны?» «Господа!» — судмедэксперт громко откашлялся, привлекая внимание следователей и опера. «Единственное, чем я могу вас, так сказать, порадовать, у женщины металлическая пластина в черепе, трепанация была. Очевидно, давность не скажу, даже не спрашивайте. Остальное в заключении в плановом порядке получите». Олег благодарно кивнул усатому судмедэксперту и тяжело вздохнул. С другой стороны, какая красотища вокруг. Не считая небольшого пятачка, где они кучно расположились для работы. Запах, конечно, был. Но это тебе не трехнедельный утопленник в августе. На морозе совсем другое дело. А вокруг лес. Снежные шапки, чисто бриллиантовая крошка. Олег уже научился по мере сил замечать хорошие моменты и пропускать мимо плохие. Иначе на что стала бы похожа его жизнь? В такие мгновения он был особенно счастлив, что у него есть Лизок и сын Женька, что живы и здоровы родители, да и у друзей все в порядке. Вот разве что Евгенович иногда чудит со своей названной сестренкой Машей. Впрочем, у Евгеновича тяжелая судьба. Детали Олег никогда узнать не пытался но трагическую историю о маленькой сестренке слышал. Говорят, каждому дается столько, сколько он сможет вынести. Вот и Олег собирался делать свою работу честной и по полной. А лирики и сомнениям здесь и сейчас было не место. Димон с сегодняшнего дня был в отпуске, но задержался после суточного дежурства на службе и дождался Олега по старой дружбе. Олег вздохнул. Все-таки больно резкий вышел контраст после пражских улочек, традиционной кухни, вечеров у камина и прочих приятных атрибутов семейного отдыха. «Вы, девушки, кем приходитесь?» Молоденькая медсестра в белоснежном хирургическом костюме смотрела на Костика с вызовом. Очаровательная и изящная девочка, с миндалевидными зеленовато-карими глазами. Несмотря на ситуацию, девчонка явно надеялась, что он приходится евгения Александровне Карасёвой, 30 лет, братом. Понимала, что не похож, но надеялась. Кольца на пациентке не было, а, впрочем, кольцо могли и в приёмном покое снять, а он держал руки в карманах. Костик сдержал усмешку. — Я её молодой человек, — промурлыкал он. — Извините, — медсестричка стала говорить строже, — доктор будет беседовать только с родственниками, а вы понимаю костик не то что погорчился но как неудачно медсестричка была такая маленькая и фигуристая было жаль упускать так что он добавил в голос дрожи. но понимаете родители у нее уже много лет живут в испании сестра умерла он выдержал драматическую паузу здесь только друзья если что то нужно получается И попросить некого. Девочка замялась. Если к внешности Костика добавить увлажнившиеся, по серьезной причине достойные настоящего мужчины, глаза, не будет такой крепости, которая устоит. — Я спрошу доктора, — пробормотала девочка. Щечки у нее уже зарумянились. Молоденькая медсестричка исчезла за магнитной дверью. Костик сел на металлическую неудобную скамейку в коридоре. Однотонные бежевые стены и концентрированный антисептик, которым недавно мыли полы. Никаких растений. Неприятное место. Что ж, придется подождать. Хотелось курить, но он был готов потерпеть. В последнее время «Костик потерпит» видимо стало всеобщим девизом. Ему откровенно не нравилась вся эта история. Уже лет 30 как не нравилось но последний ее виток был особенно неприятен с того самого вечера как он вильнул на дороге чтобы объехать перепуганную машу убегающую от владика костик знал дальше будет только хуже а если бы он тогда остановился забрал ее увез куда нибудь все могло быть иначе бред конечно найти больницу в которую попала женька Труда не составила. ДТП попало в сводки. Узнать, куда увезли оттуда пострадавшую, дело техники. Да и без того был в курсе, какая ближайшая больница дежурила. Размышлять на отвлеченные темы Косте пришлось недолго. Девочка с миндалевидными глазами вернулась с медицинским халатом в руках. Для него. Костик взял халат для посетителей. За плечом медсестры стоял Сухопарый мужчина лет пятидесяти. Очевидно, врач. А за стеклами его очков блестели очень глубокие и печальные небесно-голубые глаза. «Это очень кстати», — решил Костя. Он знал, что те, кто чем-то напоминает нас самих, непроизвольно вызывают у нас расположение. Кто же этот врач? Костик ставил на то, что это дежурный реаниматолог. Он оказался не просто дежурным реаниматологом, а еще и заведующим отделением. Сам дежурил, бывает же такое. Заведующий пригласил Костика в свой небольшой кабинет, напротив реанимационной палаты. Медсестричка же шмыгнула в саму палату и прикрыла дверь. Мерный звук датчиков, отслеживающих основные параметры жизнедеятельности тяжелых больных, стал глуше В кабинете, вопреки санитарным нормам, было накурено. Мужчины сели, доктор в свое кресло за столом, посетитель напротив. Заведующий запоздало потянулся к почти переполненной прозрачной пепельнице на краю заваленного бумагами стола, очевидно, чтобы убрать ее с глаз. Но Костик остановил его жестом, а потом посмотрел умоляюще. Заведующий махнул рукой. Костик с молчаливого согласия хозяина кабинета закурил. Врач также угостился кофейной сигарелой Костика с явным удовольствием. «Как вас простите?» — взглянул доктор ясными голубыми глазами на Костю и поправил на кончике носа очки. «Константин Романович Селезнев». Костя протянул руку, врач крепко пожал ее в знак приветствия. «Александр Николаевич Беляков, заведующий реанимацией», — рассеянно повторил доктор. «Видимо, он после суток», — решил Костя. «Или просто медлит, прежде чем сказать что-то плохое. К этому трудно привыкнуть. Теоретически. Если ты нормальный человек, а не Владик. Сказочник», — выдумал тоже. «Вы не смущайтесь. Я сам из медицины три года назад ушел. Говорите, как есть». Костик постарался ненавязчиво повторить, рассеянно расслабленную позу и тон доктора. «Да?» Доктор докурил и погасил окурок, после чего начал перебирать бумаги на столе. Все еще откладывал разговор. Очевидно, сказать надо было что-то очень плохое. «Значит, вы жених Карасевой, Евгения Александровны», наконец решился Александр Николаевич. Он скосил под слеповатый взгляд на какую-то бумагу на столе. «Уточнить имя пациентки?» Хотя вряд ли он мог ее перепутать с кем-то другим. Палата на четыре человека, едва ли там есть еще одна переломанная молодая женщина. «Молодой человек», — зачем-то поправил Костя. Ему почему-то не хотелось считаться женихом женщины, с которой он даже ни разу не спал. Хотя тут были только он и доктор Беляков. И, тем не менее что то коробило костика в такой постановке вопроса да мы обычно только с супругами и родственниками обсуждаем состояние пациентов, но я так понимаю у нее никого нет правильно понимаете грустно улыбнулся костик и погасил свою сигарилу они помолчали несколько секунд понимаете константин у вашей подруги тяжелая сочетанная травма сейчас состояние стабильное Планируем через несколько дней перевод к травматологам, но... Таз по кусочкам собрали. Мочевой пузырь шили, Ну, даст бог, нормально будет работать. Про репродуктивную систему пока ничего не скажу. Не буду зря обнадеживать. Голова – самое главное. Чудом обошлось без особых повреждений. Сотрясения, ушибы, ссадины. Реаниматолог умолк и потянулся в стол. Теперь за своими сигаретами. «Реабилитация предстоит долгая. Более точно сейчас я сказать ничего не могу. Ни день и ни два. И ни месяц, сами понимаете», — продолжил доктор, выпуская в маленький кабинет совсем не такой ароматный дым. В небольшом помещении уже висела дымовая завеса. Александр Николаевич поднялся и открыл окно на микропроветривание. «Все-таки декабрь». Кабинете начало стремительно свежеть. «Я к чему, Константин? Если вы планировали вдруг...» «Детей у Евгении не будет. При хорошем раскладе до полного восстановления, а при плохом...» «Просто не будет», — спокойно закончил Костя. Александр Николаевич внимательно посмотрел на Константина. «Неправильная интонация», — понял Костик. «А вы сказали, что из медицины ушли? Вы кто по специальности?» «Психиатр», — вежливо улыбнулся Костя. Реаниматолог, понимающий, хмыкнул, видимо, списав спокойствие «жениха» пациентки на профессиональную деформацию. Перед уходом Костя вежливо поболтал с хорошенькой медсестричкой. Как оказалось, ее зовут Марина. «Что ж», — решил он, — «Мариночка — это не Манечка». Но вполне приемлемый вариант. Костик получил от Мариночки список, что нужно купить. Подкладные пеленки, вода в бутылочке и прочее. И оставил ей номер телефона. Мол, пусть звонит, не стесняется. Женьку он в тот день не навестил. Ему не рекомендовали заходить в палату. А он не стал ломать комедию и настаивать. «Что за бардак, Сан Николаевич? Кто все эти люди? Что за тусовка-то?» Евгению Александровну Карасеву уже давно перевели из реанимации, но заведующий травматологией не ленился при каждой встрече в больничном кафетерии подскочить с этим вопросом к заведующему реанимации. Доктор Беляков негодующе закатывал свои умные небесно-голубые глаза и пытался ретироваться к выходу, осторожно помешивая сахар в чашке с кофе. Буфетчица разрешила ему забирать нормальную чашку. А он в конце рабочей смены всегда возвращал. Ненавидел бумажные стаканчики. А сидеть в кафетерии времени не было. Но еще сильнее, чем бумажные стаканчики для кофе, он ненавидел бестолковые вопросы. «Да, с пациенткой Карасевой все пошло не по правилам чуть ли не с первого дня. Да, все началось с его отделения. Тут ничего не скажешь». Но если травматологи такие умные, пусть сами разгоняют ее многочисленных друзей. Пусть их заведующий сам придумает, кого пошлет сначала – сослуживцев Карасевой с ксивами или богатеньких братков на люксовых автомобилях. Или пусть сходит к Ночмеду, который теперь очень похоже закатывал глаза и велел не делать ему мозги, а к Карасевой пускать вообще всех, даже если приедут на коне и с нагайками. После одного такого похода начмет уже порвал травматологом три истории болезни, закатил истерику и велел все переделывать. С тех пор заведующий травматологией приставал только к нему, Александру Николаевичу Белякову, заведующему реанимацией. А сам, небось, спал и видел, когда спихнет пациентку реабилитологом, не без оснований полагая, что его не обидят подарками при выписке. Ведь реанимацию не обидели при переводе Карасевой к травматологам. Настолько сильно не обидели, что и сам Александр Николаевич наконец доделал на кухне ремонт и установил во всей квартире полы с подогревом. А то, что жених или молодой человек пациентки Карасевой, кажется, закрутил роман с Маринкой, медсестрой-анестезисткой, это не его ума дело. Да и в конце концов, он его чисто как мужчина понимал. Все-таки у подруги переломан таз, а этот Константин, который бывший психиатр, мужик молодой. Ну что ж, это жизнь.